Копьё вонзилось в спину Дянвэя. Пока Дянвэй удерживал врага, Цао-Цао на коне бежал из лагеря и вскоре очутился на берегу реки Юйшуй. Вместе с конём Цао-Цао бросился в воду и добрался до противоположного берега. Его племянник и сын погибли. Конь тоже был сражён вражеской стрелой. Тогда Цао-Цао вскочил на коня своего погибшего сына и умчался. Воспользовавшись этим, его латники принялись грабить жителей деревни. Юйцзинь за них вступился и перебил многих грабителей. Те разбежались и принесли Цао-Цао весть о том, что Юйцзинь поднял мятеж. Цао-Цао решил двинуть против Юйцзинья войска. Юйцзинь, в свою очередь, приказал строить лагеря. Едва только войска Юй-цзыни расположились в лагерях, как Джан-сю напал на них с двух сторон, но потерпел поражение. Его преследовали более 100 ли. Силы Джан-сю истощились, и он ушел к Лю-Бяо. Цао-цао делал смотр своим войскам, когда явился Юй-цзынь и рассказал, как его оклеветали. «Вы не испугались клеветы и, действуя смело, превратили поражение в победу», — восхищался Цао Цао. «Кто из древних полководцев может сравниться с вами?» Он подарил Юй Цзиню золотую чашу и пожаловал титул «Хоу». На другой день Цао Цао отдал приказ о возвращении в Сюй Чан. Возвратившись в Сюй Чан, Цао Цао прознал о том, что Льюи Бу отказался породниться с Юань Шу и очень обрадовался. «Льюи Бу, — говорил ему Чэн Дэн, — смел, но глупый и вероломен, его следовало бы поскорее убрать». «Я с вами совершенно согласен, — отвечал Цао Цао, и прошу вас помочь мне избавиться от него. Если вы выступите против Льюи Бу, «Я буду вашим сообщником в стане врага», — пообещал Чэнь Дэн. Он вернулся в Сюючжоу и обратился к Люйбу с такими словами. «Встретившись с Цао Цао, я рассказал ему, что кормить вас все равно, что кормить тигра. Если тигр не будет есть мясо вдоволь, он станет пожирать людей». Цао-Цао рассмеялся и ответил, «Вы не правы, я обращаюсь к свиньянским хоу, как с ястребом, который не бывает сыт, пока не съест лису или зайца. Когда он голоден, его можно использовать, а насытившись, он улетает». Я поинтересовался, кто же такие лисы и зайцы, и Цао-Цао сказал, «Лисы и зайцы — это Юаньшу, Суньце». Любяо и джоуский и правитель Лю Джан, и хань джоуский правитель Джан Лу». «Цао, цао, хорошо, знает меня», — сказал Лю Ибу, расхохотавшись. «Как раз в это время доложили, что войска Юань Шу идут на Сюй Джоу». Лю Ибу встревожился. «Поистине, одни еще не примирились» как схватились Юэ и У, готовились к радостной свадьбе, а завязали войну. О том, что случилось дальше, вы узнаете из следующей главы. Глава 17 Юань Шу выступает в поход с семью армиями. Цао-цао связывается с союзом трех полководцев. У Юань-Шу были обширные земли, провиант в изобилии. К тому же он обладал государственной печатью, которую ему оставил в залог Сунь-Це. И он давно уже подумывал о том, как бы присвоить себе императорский титул. Он созвал всех своих приближенных на совет, и объявил им, что отныне считает себя «государем», и каждого, кто дерзнет ему перечить, будет предавать смертной казни. Он пожаловал своим чиновникам титулы, даруемые только государем, выезжал в колесницы, украшенной драконами и фениксами,